Глава пятая. Я смотрел, как Кейси идет к парочке на другом конце кафе. Когда она приблизилась к столику, все трое возобновили разговор. Какая бы тема ни обсуждалась, она, должно быть, была приятной. Все трое улыбались, до меня долетал веселый смех. «Верно, это не такое уж и плохое место», — решил я. «И мне, наверное, следует заказать то, что взяли они». Я снова вернулся к меню. Все равно других вариантов нет, мелькнула мысль. Куда-то поехать, в баке бензин на исходе, и, похоже, в округе на 200 миль хоть вправо, хоть влево не найдешь никакой еды. Местечко, конечно, странноватое, но пока еще не случилось ничего такого необычного. Мои тревоги немного улеглись. Когда Кейси удалилась на кухню, а потом вернулась и прошла мимо моего столика с двумя кусками пирога с ревенем и клубникой, остатки тревог и вовсе испарились. Обожаю пирог из ревеня и клубники, но с тех пор, как я в последний раз ел, его прошло бог знает сколько времени. Я подумал, что если уж его здесь готовят, то, возможно, это своего рода знак, что мне следует ненадолго задержаться. Вопросы на обороте, конечно, странные, но блюда, перечисленные в меню, выглядели привлекательно. Я остановился на комплексном завтраке, хотя стандартные часы подачи завтрака прошли давным-давно. Кейси все еще разговаривала с той парочкой, так что, приняв решение, я снова стал разглядывать оборотную сторону обложки. «Почему вы здесь?» Вот странный вопрос, чтобы задавать его посетителям ресторанчика. Разве самим хозяевам неведомо, почему люди приходят в их заведение? А посетители, еще чего будем задаваться вопросом, почему они здесь? Потому что голодны, потому что хотят перекусить. Разве нет? Я не был уверен, что понял, о чем речь. «Почему вы здесь?» Возвращение Кейси выдернуло меня из мыслительного процесса. «Вы готовы?» — спросила она. Я уже собрался ответить «да», но потом вспомнил предупреждение с лицевой стороны обложки о том, что надо проконсультироваться с обслуживающим персоналом, прежде чем что-то заказать. «Думаю, да», — проговорил я, потом ткнул пальцем в эту строчку. «А о чем именно мне нужно вас спросить?» «А это…» — это звалась она и снова улыбнулась. Мне начинала по-настоящему нравиться ее улыбка. С течением времени мы заметили, что люди, похоже, начинают по-другому себя ощущать после того, как проведут здесь некоторое время, начала объяснять Кейси. Так что мы стараемся непринужденно ввести их во все, что происходит под вывеской «Почему вы здесь?». Мы немного рассказываем о том, на что они могут рассчитывать, На случай, если наши посетители окажутся не вполне готовы к тому, с чем, как им поначалу казалось, они способны справиться. К этому моменту я уже запутался окончательно. О чем это она? О еде? О самом кафе или о чем-то совершенно ином? Если пожелаете, продолжила Кейси, я могу отнести ваш заказ повару и узнать его мнение насчет того, что было бы для вас лучше всего. Конечно, пробормотал я чувствуя еще большую растерянность. Думаю, да, я возьму комплексный завтрак. Я понимаю, сейчас не время для завтрака, но, может быть, его все равно можно заказать. «Вы точно этого хотите?» — переспросила она. «Да, точно. Тогда, я уверена, проблем не будет. В конце концов, сейчас уже ближе к завтрашнему завтраку, чем к сегодняшнему обеду». Я взглянул на часы. Было пол одиннадцатого вечера. Интересный взгляд на предмет, заметил я. Кейси улыбнулась. Иногда полезно взглянуть на вещи с иной точки зрения. Она записала мой заказ и ушла. Я смотрел ей вслед, пока она шла к кухне, и только потом заметил, что меню она оставила на столе.